Глава 18 На другом краю аврага стало быть, выселся дом с привидениями. Откуда было известно, что там обитают привидения? Так уж говорили, это всякий знал. Дом стоял, почитай сотню лет, и люди толковали. При свете дня дом как дом, зато ночами творится в нем что-то нехорошее. Неудивительно, что именно туда и бежали мальчишки, унося свою добычу. Впереди всех Дуглас, а том замыкающий. Чтобы спрятаться, лучше места не придумаешь, потому что никто, кроме мальчишеской своры, на пушечный выстрел не подходил к дому с привидениями, хоть бы и при свете дня. Гроза не утихала. Надумай кто-нибудь присмотреться к нехорошему дому или на удачу отворить скрипучую дверь, чтобы, миновав затхлую от времени прихожую, подняться по таким же скрипучим ступенькам, и взору явился бы чердак, загроможденный бесполезными стульями, пропахший старинным составом для чистки бамбуковой мебели, а сейчас захвачены разовощекими мальчишками, которые вбежали сюда под трещотки молнии овации грома. Стихия между тем наблюдала сверху, довольная, что так легко заставила ребят перепрыгивать через две ступеньки, хохотать во все горло и рассаживаться в кружок по-турецки на голом полу. Дуг зажег принесенный собой агарок свечи и воткнул его в старый стеклянный подсвечник. Вслед за тем, из пенькового мешка были по одной извлечены и расставлены все похищенные шахматные фигуры, которые по ходу дела именовались в честь Чарли, Уилла, Тома, Бо и так далее. Каждый из них Дукки в определял место, как бойцовской собаке. «Это ты, Чарли!» – проскрежетала молния. «Так точно!» «Это ты, Уилл!» – зарокотал гром. «Так точно!» «Это ты, Том!» «Как мелочь пузатая, так сразу я!» – возмутился Том. «Может, я хочу быть королем?» «А королевой не хочешь?» «Помолчал бы». «Молчу». Сдался Том. Дуглас прошелся по всему списку, и ребята, покрывшись потом, сам кто ли круг в ожидании того мгновения, когда новая вспышка молнии плеснет на них свой электрический свет. Вдалеке откашлялся гром. «Слушайте!» — воскликнул Дуг. «А ведь мы почти у цели. Город, можно считать, взят. Шахматы отныне в наших руках, так что старики больше не смогут нами помыкать. Может, у кого будет задумка покруче?» Задумки покруче ни у кого не было, в чем каждый тут признался с чистой совестью. «Я вот чего не понял», — сказал Том. «Как ты вызвал молнию, Дуг?» «Закрой рот и слушай», — оборвал его Дуглас, раздосадованный, что у него выпытывают сверхсекретные данные. «Как вызвал, так и вызвал. Только она, по моему приказу, нагнала страху на этих дряхлых морских волков и ветеранов гражданской. Прячутся теперь по углам и мрут, как мухи. Как мухи!» «Одно плохо», — сказал Чарли. «Шахматы, понятно, в наших руках». Но я лично сейчас что угодно отдал бы за горячий хот-дог. Язык прикуси. В этот самый миг молния расколола дерево, росшее прямо под чердачным окном. Мальчишки ничком рухнули на пол. Дук, черт, прекрати! Зажмурившись, дук прокричал. Не могу! Беру свои слова обратно! Я наврал! Получив некоторую сатисфакцию, гроза с ворчанием удалилась. Напоследок, словно возвещая прибытие важных гостей, Полыхнула далекая молния и прокатился гром. Все невольно покосились в сторону лестницы, ведущей вниз. На первом этаже кто-то невидимый прочистил горло. Навострив уши, Дуглас приблизился к лестнице и помимо своей воли крикнул в пролет: Дедушка, это ты? Может быть, отозвался голос откуда-то снизу. Вы, ребята, не умеете заметать следы. По всему городу траву примяли. Вот я и отправился за вами. «Где спросил? Где разузнал?» И нашел. Дуглас глотнул застрявший в горле комок и повторил. «Дедушка, это ты!» «В городе переполох!» Сообщил снизу дед, не показываясь им на глаза. «Переполох?» «Да, вроде того!» Подтвердил дедушкин голос. «Поднимешься к нам?» «Нет!» Сказал дедушка. «Сдается мне, это вы сейчас спуститесь. Надо бы повидаться да потолковать о том, о сем". А после будет вам наказ, ибо в городе разыскивают похищенное. Похищенное у мистера По было такое словцо. Кто забыл, пускай сходит домой и откроет рассказ, чтобы освежить память. Похищенное, повторил Дуглас. Да, вроде было. А похищенное? Сейчас точно не скажу, что именно, с расстояния продолжал дедушка. Да это и не важно, только есть у меня мысль, сынок, что похищенное должно вернуться туда, откуда взято. В городе поговаривают, будто уже вызвали шерифа. Так что давайте-ка ноги в руки. Попятившись, Дуглас уставился на приятелей, которые тоже слышали голос и теперь стояли ни живы, ни мертвы. «Больше ничего не скажешь», – окликнул снизу все тот же голос. «Ладно, может, в другой раз. Однако мне пора, ты знаешь, где меня искать». «До скорого!» «Ага, хорошо, сэр!» Дуг и все остальные молча слушали, как отдаются эхом от стен нечистого дома дедушкины шаги. Через площадку, вниз по лестнице, на крыльцо. И все. Когда Дуглас обернулся, Том уже держал на готове пеньковый мешок. «Пригодится, Дуг?» — шепотом спросил он. «Давай сюда!» Вцепившись в кромку, Дуглас начал собирать шахматные фигуры и по одной бросать их в мешок. Первым на дно шмякнулся Пит. За ним том, за ним бо и все прочие. Дуг встряхнул мешок, шахматы закремели точно старые кости. В последний раз оглянувшись через плечо на свою армию, дуг двинулся вниз по ступенькам.